Похожая мысль навещала его голову, но ну, буквально на пару секунд. При этом все время нервно оглядываясь по сторонам, чтобы кто-нибудь ее не зашиб. Зачем вообще вас произносить? Это все звезда, ответила заклинание, багровая звезда. Волшебники уже ищут тебя. Если тебя поймают, то восемь заклинаний будут произнесены и будущее изменится. Они думают, что диск столкнется со звездой. Ринсвинт обдумал это. А он столкнется? Не совсем, но в что это? Ринсвинт посмотрел вниз. Из темноты неслышно вышел сундук. В его крышке торчал длинный обломок лезвия от косы.